Глава 86. Точки над «и». Вопросы навалились снежным комом. Значит ли это всё, что Рик — оборотень, волк или собака? Но вдруг Виоле просто показалось. Стрессов в её жизни предостаточно. Нервы плюс наркотики в еде могут привести ещё и не к таким глюкам. Если он всё же оборотень, значит, у него ещё не было первого оборота, или он полукровка и на превращение не способен в принципе, Иначе он бы так сильно не удивился реакции лисички на его феромоны. Уживется ли он в реверсайде с моими барсиками? Или поговорка «живут как кошка с собакой», в моем случае, словно волк с котами, будет для меня актуальной? Может, лучше отправить этого профессионального массажиста в клинику Кродни? Но самый главный вопрос, как поскорее известить Дока, что теперь мне срочно нужен еще один рубиновый камень, артефакт от оборота, на всякий случай. «Скажи, Рик», — мягко обратилась я к отлету, — «а у тебя не возникает иногда в теле странных ощущений? Не бывает такого, что неожиданно появляется повышенная волосатость или внезапно вырастают когти? Нет ли порой желания повыть на Луну? Да что вы, госпожа, какая волосатость и когти! Я же массажист и гаремник!» Он ошарашенно уставился на меня. На его лице явственно читалось, что весь мир сошёл с ума. Сначала одна госпожа заявляет, что от него пахнет псиной, а потом другая спрашивает про когти и волосы. А насчёт желания выть думаю, оно возникает у любого раба. Рано или поздно, и луна тут ни при чём. Ну, так-то логично. «А как ты относишься к котам?» Задала я следующий вопрос. «Все любят котиков?» Ещё больше растерялся атлет. «И я тоже?» «Ладно, его отправка на работу в медцентр пока отменяется». «Ясно?» — улыбнулась я ему. «Послушай, мне кажется несправедливым, что Виола разжаловала тебя из управляющих в гаремнике. Давай я назначу тебя помощником управляющего, Майка Алантера, в Риверсайде». «Майк, ты же не против?» — посмотрела я на Мулата. «В поместье больше семидесяти рабов, так что помощь мне не помешает», — кивнул тот. «Зачем вам столько невольников?» — опешил Рик. Финн и Райли тоже сильно удивились. «Ой, виноват, это не мое дело». Спохватился атлет и снова извинился. «Простите мою дерзость, госпожа. А насчет того, чтобы стать помощником управляющего, было бы здорово. Это очень почетная должность. Хоть и не столь сладкая, как гаремник, но я буду тешить себя мыслью, что со временем смогу совмещать эти два статуса. Поживем-увидим», — уклончиво отозвалась я. «Пока мы в дороге, я хочу прояснить тебе, Фину и Райли, некоторые моменты относительно себя и Реверсайда. Во-первых, хочу предупредить, что драки в поместье запрещены. Если будут возникать какие-то сложные ситуации и конфликты, старайтесь решать их мирным путём. Относитесь к другим невольникам с уважением. Никаких оскорблений, унижений и стычек между моими людьми я не потерплю. Справедливо, одобрил атлет. Во-вторых, когда рядом с нами нет посторонних, можете обращаться ко мне по имени и на «ты», просто «Полина», без слова «госпожа», продолжила я, и у Фина с Риком округлились глаза от изумления. «А в-третьих?» — потрясённо спросил Рик. «Вы должны знать, что если доживу, то через год я планирую каждому из своих рабов дать вольную с единоразовой денежной выплатой. Вы станете свободными людьми. Надеюсь, что хоть кто-то из вас останется со мной в Риверсайде в качестве вольно-наёмных, которым я буду платить зарплату», добавила я для новеньких. «Но зачем это вам?» — атлет смотрел на меня как на фею, волшебную на всю голову. «Финн Райли тоже. То есть тебе?» «И что значит, если доживу? У тебя проблемы со здоровьем?» — встревожился он. И тут мы подошли к четвертому пункту. Неожиданно вклинился в наш разговор Тей. «Вы должны знать, что я — высший вампир». «Вампир?» — Рик и фин в шоке воскликнули в унисон. Райли лишь снисходительно улыбнулся. «Да, Аполлина — моя истинная пара, и со здоровьем у нее все отлично. Но возникла проблема с местными принцами — Клэвисом Дойгом и Эрантом Дюпри. «Эти два гада хотят её похитить и заточить в собственном гареме. Поэтому реверсайт сейчас, можно сказать, на осадном положении. Включён режим повышенной боеготовности. Вчерашнее нападение мы отбили успешно, но радоваться рано. Сохраняйте бдительность и защищайте нашу девочку», — подвёл итог Тей. «Поэтому у тебя столько рабов. Ты пытаешься себя обезопасить, создаёшь свою маленькую армию», — осенила атлета. И он, и Финн, и даже Райли были до глубины души потрясены новостью о моем противостоянии принцем. «И это тоже», — кивнула я. «Кстати, Рик, я запрещаю тебе приближаться к Виоле и разговаривать с ней. Это приказ». «Да, моя госпожа», — тут же с готовностью откликнулся он. «Кто знает, возможно, через год, получив свободу, Майк захочет меня покинуть, чтобы обрести счастье с Алисой Дюпри. Может, тогда ты станешь моим управляющим?» — улыбнулась я ему. Мулат мечтательно вздохнул, а Рик просиял. «Я сочту это за великую честь». «Вот и отлично», — подвела я итог. фин теперь твоя очередь рассказать о себе», — посмотрела я на брюнета с фиолетовыми глазами. «Мне 29, я родился в маленьком поселении в горах возле Великого озера. Родители были свободными людьми, коренными тимиранцами. Отец погиб на охоте, когда мне было 15. После этого мама влезла в крупные долги, и едва я достиг совершеннолетия, Продала меня за большую сумму своей подруге Тиня. Мама любила меня и искренне полагала, что обеспечила мне хорошее будущее, избавила от голода, холода и плохого обращения, ведь госпожа Тина была неплохой женщиной, строгой, но справедливой. Она владела охранной фирмой и обучала телохранителей. Я стала одним из лучших ее учеников. Но моя госпожа влезла в какую-то аферу с нелегальными боями. В итоге её бросили в тюрьму, имущество арестовали, а рабов распродали на невольничьем рынке. Меня купила госпожа Марта крейк Она оставила мне статус телохранителя, но из-за скудного питания я потерял форму». «Неудивительно», — сочувственно хмыкнул Тей. «Но не переживай, в Риверсайде ты постепенно вернёшь боевые навыки. Хорошие воины нам очень даже нужны». «Рад это слышать», — кивнул фин «А пока что, как уже говорил Майк, ты будешь помощником главного повара, Андре», отметила я. «Потом, если захочешь, опять присвоим тебе статус телохранителя». «Это было бы замечательно», — фин посмотрел на меня с обожанием. «Я мечтаю о том, чтобы быть вам, то есть тебе, полезным». «Спасибо, фин улыбнулась я. Меня вдруг осенило, что я напрочь забыла про его цветочек из салфетки, оставила его где-то в поместье Этери, и меня окатило волной вины и сожаления. Вроде бы простой подарок, оригами, но мне все равно было жаль, что я его потеряла. Телепат уловил мои мысли и тут же успокоил, многозначительно похлопав по карману в своих брюках. Мол, без паники, презент у меня. «Райли, ты чудо!» — с облегчением выдохнула я. Мне подмигнули. «Все, мы на месте!» — радостно воскликнул Майк, и наша карета остановилась, въехав в ворота реверсайда Подхватив на руки, Тей вынес меня из повозки и поставил на землю. Управляющий окинул цепким одобрительным взглядом отремонтированный забор, пока Фин, Райли и Рик с интересом озирались по сторонам. «Котенок вернулся!» — раздался оглушительный счастливый вопль, и на глазах опешивших новичков меня накрыло ураганом по имени Сэм и Тим.